Глава 10. Кристина. Что-то случилось? Не отвечая на вопрос Андрея, продолжаю смотреть в сторону соседнего столика. Вот мужчина поворачивается, выпрямляет спину. Моё сердце как ненормальное пропускает удары. Мотыльки судорожно пытаются взмахнуть крыльями. Вдох, выдох, вдох. А на меня смотрит незнакомый мне мужчина. Господи, какая я дура. Вздрагиваю. Андрей сжимает мою ладонь в глазах волнение. У тебя пальцы ледяные, Кристина. Как ты себя чувствуешь? Нормально. У него тёплая ладонь, а я начинаю более внимательно присматриваться к нему. Полноватые губы Белый тонкий шрам, тёмные глаза. Не сказать, что красавец, но в нём есть что-то мужественное и даже жёсткое, хотя старается быть мягче. Сама касаюсь его ладоней. Кожа грубая, чувствуются мозоли. Кто-то в очередной раз меня обманывает. Зачем мы здесь? Просто отдохнуть? Не нравится, можем уйти. Именно сюда. Почему? Вот не верю я в такие совпадения. Хоть иногда моя глупость не знает границ, а потом за неё приходится расплачиваться. Но сейчас не тот случай. Сайгон, почему именно он? Не знаю, не задумывался. Тебя что-то связывает с этим рестораном? Ты тут уже была? Как скоро я свихнусь, анализируя каждое сказанное людьми слово? Или это всё случайные совпадения, которые бывают в жизни? Если бы сейчас на самом деле тот мужчина повернулся, и это бы оказался Громов, не знаю, что бы со мной случилось. Психушка встретит открытыми дверями и белоснежными стенами палаты. А ещё россыпью разноцветных весёлых таблеточек. Веселуха, оборачиваясь, чувствуя чей-то взгляд, По спине бегут противные мурашки. Так бывает, когда взгляд неприятен. Именно за тем столиком, где недавно билась посуда, в окружении двух мужчин и двух женщин сидит Геннадий. Тот самый, будущий мэр, даже не знаю какого города. Он улыбнулся, подмигнул и отцеликовал бокалом спиртного. Да чего мерзкий тип. Ты из-за него так переволновалась. Твой знакомый? Да боже упаси от таких знакомых. Гореть бы им всем в воду. Пассажир. Как ты летел? Уже не помню, куда. Извини, но нам не положено рассказывать о работе, тем более о пассажирах. Андрей без интереса смотрит на тот столик. Он абсолютно уверен в себе, и уж тем более Гена ему не соперник. Так мне кажется. У стёрд де случаются романы с пассажирами. Не знаю, за всех не скажу. У меня не случались. Врубис божна. И теперь не потому, что я утаиваю или стыжусь, а потому что это мой роман. И знать о нём может только три человека. Андрей сам не ответил на мой вопрос. Так технично увёл тему в другую сторону. Вот он снова приветливый парень. Делает заказ подошедшему к нам официанту. Так почему именно сюда ты меня привёл? Посоветовали клиенты, те, кому ты устанавливал винду или ремонтировал компьютер, что-то типа этого. Ты ведь меня обманываешь, да? Не пойму зачем. Мы снова играем в гляделки. Андрей двигается ближе, улыбается. У тебя слишком богатая фантазия, но ты права. Я не работаю по специальности уже полгода. Решил всё изменить в своей жизни. Переехал в наш дом за неделю до тебя. Сейчас помогаю другу. Он открывает свой автосервис. Чиним, перебираем. Работа руками успокаивает. Разрешите, вам просили передать. Официант ставит на наш столик бутылку шампанского. Кстати, не из дешёвых. Я могу определить качество и цену по этикетке и пробке. А это очень дорогой алкоголь. Открыть? Нет, мы заберём её с собой. Как будет угодно. Бывший пассажир оказывает знаки внимания. Тебя, Кристина, нельзя оставлять и на час одну. Такую красивую девушку уведут сразу. А я и не отходил вообще. Я не тёлка, чтобы меня уводить. Такое чувство юмора иногда пугает, но мне нравится. Главное не схлопотать за него по лицу. Оборачиваюсь снова к соседнему столику. Геннадий, довольный собой, улыбается ослепительной улыбкой будущего мэра. Рядом две девицы из эскорта и тот самый здоровый мужик, которого я приняла за Громова. И как можно было так ошибиться? Но как только я начинаю думать о нём, как сразу вспоминаю Артёма. Если Игоря я видела, то его с того злополучного вечера ни разу. Ещё немного и навалится тоска, а за ней слёзы. У меня такое чувство, что я постоянно теряю тебя. Ты о чём-то задумываешься и уходишь в себя. У беременных так бывает. Главное не начать покупать помидоры в аптеке и не есть мел. Андрей смеётся. Наше странное свидание и не менее странный разговор. Он мне напрягает, но не даёт никаких объяснений. Не могу лезть к нему в душу с расспросами, потому что не люблю, когда так лезут ко мне. Принесли заказ, даже не поняла, что это было, но оказалось вкусным. Андрей рассказывал, как ему нравится возиться с машинами, что решил собрать байк и даже купил шлем. А я не понимала, что движет взрослым, привлекательным и сильным мужчиной, который начал ухаживать за беременной девушкой. Но ведь не на секс же он рассчитывает после ужина. Тогда он совсем дурак, хотя таким не выглядит. Потанцуем. Не помню, когда последний раз танцевала с мужчиной. В зале играла живая музыка, гости тихо переговаривались. Но танцевать совсем не хотелось. Представила, как руки Андрея лягут на Талию, как мы будем слишком близко друг к другу. Нет, так не пойдёт. Не могу и не хочу, чтобы меня касался другой мужчина. Хочу своих. До да боли и крика хочу. Убить хочу гадов таких. Это будет перебор для первого свидания. Ты не веришь мне? Я себе-то верю через день, а уж соседу, к тому же такому симпатичному, но странному, подавно. Почему? Потому что никому не нужна беременная женщина, какая бы красивая и замечательная она ни была. Она будет нужна лишь в трёх случаях: если ты отец ребёнка, если тебе от неё что-то надо, и если ты извращенец. Интересная теория. Ты извращенец? Ну, Может тебя возбуждают только беременные, некий фетиш, травма прошлого. Ушла подруга и забеременела от другого, и ты мстишь. Вариантов могу накидать с десяток. Господи, Кристина, откуда ты всё это взяла? Мне самому стало страшно. Так что? Нет. Ничего такого за собой не замечал. Точно не извращенец. Тогда что тебе от меня надо? Потому что отец ребёнка точно не ты. Андрей несколько секунд ковыряет вилкой в своей тарелке. Потом поднимает глаза, а в них тоска и горечь. Я отчётливо это вижу. Кто тебя так обидел, что ты никому не веришь? Ещё один долбаный психолог в моей жизни. Все пытаются расковырять чайной ложкой прошлое и найти там причину моего дрянного характера. Так тебе только это интересно? Мне интересно всё, что связано с тобой, потому что ты мне не безразлична. Тяжёлый случай. Пойду, найду дамскую комнату. Выхожу из-за стола, поправляя платье. Иду искать указанное место. Вечер в самом разгаре. Гостей становится больше, но как только поворачиваю за угол, меня прижимают к стене. Горячие ладони, резкий запах алкоголя. Блестящая от пота лысина и такой же поганный взгляд, какой был раньше. Маленьких, глубоко посаженных глаз. Неровная кожа лица, полные губы. Я опираюсь в его грудь, стараясь не дышать, иначе блевану прямо на него. Привет, красотулька. Я чувствовал, что мы увидимся снова. Не дала мне тогда сучка хитрая. Пела какую-то хуйню про высоту и яйца. А вы уже стали мэром или нет? Просто интересно, по каким схемам сейчас отмывают деньги слуги народа. Вот кто меня опять тянул за язык. Ген ныкнул, моргнул три раза, приоткрыв рот, сделал шаг назад. Не знаю, какая последует реакция, но надо уходить. А, я понял. Ты их тёлка. Не успеваю возразить или согласиться, как Геннадий на моих глазах разворачивают, а через секунду он летит на пол от сильного удара кулака. Кристина, всё в порядке? Зачем ты его так? Господи, да отпустите вы его, не трогайте. Рядом уже суетятся охрана, причём и ресторана, и Геннадия. скручивая Андрею руки. Вот как тут не нервничать, когда вокруг такое творится? Больше никаких ресторанов, свиданий. Уеду за город, сниму дом, буду жить и дышать свежим воздухом.